Глава 189. Молитва и ответ. Город Тинген, улица Нарциссов. Клейн сидел за столом вместе с братом Бенсоном и сестрой Мелиссой, обсуждая новую пьесу, которая была у всех на слуху в последние дни. Он с неподдельным энтузиазмом уговаривал их пойти с ним в Большой театр в воскресенье вечером. Думаю, новости в газетах — это отличные доказательства. Возвращение графа — спектакль, который точно стоит посмотреть вживую. Он идёт в Бэклонде уже несколько десятков показов подряд и каждый с аншлагом. Мы не должны упустить такой шанс. Скука повседневной жизни заставляла Клейна дорожить такими возможностями. В конце концов, в прошлой жизни он тоже ходил в театр и гнался за популярными постановками. Конечно, если бы не нужно было думать о своем образе, я бы с куда большим удовольствием пошел в трактир поиграть в бильярд. Хотя арендовать корт и поиграть в теннис тоже заманчиво. Это ведь модное развлечение для среднего класса. С моей нынешней формой я мог бы спокойно обыграть любого, если только не вмешается другой потусторонний. Ладно, пока это только мечты. Утром мне предстоит снова допросить всех, кто хоть как-то связан с Лейнервусом. Днем бои и тренировка, а под вечер, перед возвращением домой, осмотр нескольких домов с красными дымоходами. Я же просто катастрофически загружен. Куча дел. С иронией подумал Клейн. Откуда у него время скучать? Увидев, что Бенсон уже почти согласен, а Мелисса все еще колеблется, он с улыбкой добавил. Говорят, самая популярная роль в возвращении графа это гениальный механик. Ну ладно, как бы там ни было, в Большой театр все равно стоит хоть раз сходить, поджала губы Мелисса и нехотя кивнула, но в ее глазах уже мелькнул оживленный огонек. Клейн уже собирался что-то ответить, как вдруг у него в ушах зазвучал гулкий шепчущий зов. Голова тут же закружилась. «Кто-то читает молитву», — подумал он и, заведя правую руку за спину, с легкой улыбкой сказал. «Ну что ж, остается только терпеливо ждать открытия продажи билетов. Пойду в спальню, нужно закончить один отчет. «А мы будем дальше погружаться в море знаний. Надеюсь, не захлебнемся", с усмешкой сказал Бенсон и вместе с милицией вернулся за стол в столовую. Клейн поднялся на второй этаж, запер дверь спальни, на замок, поставил духовный барьер, затем сделал четыре шага назад, прочел заклинание и очутился над серым туманом. В огромном дворце, напоминающем обитель великанов, он мгновенно появился во главе бронзового длинного стола. В его глазах отразилась мерцающая, пульсирующая багровая звезда. Он поднял правую руку, направил духовную силу и коснулся звезды, символизирующей справедливость. Вспышка, и перед ним предстала искаженная, смутная сцена. Мисс Справедливость в кремовом придворном платье сидела на стуле в темном углу с опущенной головой, сжатыми в молитве руками у лба. И одновременно с этим зазвучал тонкий, немного взволнованный девичий голос, отзывающийся эхом в многослойном пространстве. «О, шут, не принадлежащий этой эпохе! Ты таинственный властелин туманного мира, облачённый в черное золотом король, покровитель удачи!» Я молю о твоем взоре, о твоем внимании. На балу у герцога Нигина я столкнулась кое с кем, и мне кажется, это может быть Цилингос. Он принял облик барона Грэмера. Его цель неизвестна. Некоторые детали выдали несоответствие. Сегодня он совсем не такой, каким был прежде. И я вспомнила, что у Цилингоса есть артефакт, позволяющий менять внешность. Клейн сосредоточенно слушал, стараясь разобрать каждое слово, пока, наконец, послание справедливости не сформировалось до конца. Цилингус с помощью кишащего голода пробрался на бал герцога Нигина. Однако он и представить не мог, что одна из дворянских дам окажется зрителем, той, кто помнит все мельчайшие особенности барона Грэмера. Так, сам того не ведая, он себя выдал. Что он задумал? И как быть мне? Последние несколько дней я пробовал проводить жертвоприношения без использования духовных материалов. Получается создать нечто, напоминающее врата призыва, но они не открываются. Я как раз хотел найти время и купить на черном рынке подходящие материалы с духовностью для следующего эксперимента. Но мисс Справедливость, разумеется, не взяла с собой такие вещи на бал. Клейн задумался на несколько секунд, а затем начал откликаться на ее молитву. в маленькой молитвенной комнате дома герцога Нигина. Одри повторила молитву еще несколько раз, затем остановилась, поправила платье и поспешила к двери. Она понимала, что не может исчезнуть надолго, иначе родители начнут волноваться, неправильно оценят ситуацию и примут неверные решения. Стоя у двери, она глубоко вдохнула и с тревогой в душе протянула руку в белой перчатке, чтобы снять защелку. Выйдя из молитвенной комнаты, она направилась по коридору обратно в столовую. Она уже почти видела гостей с бокалами и тарелками, как вдруг ее зрение затуманилось, вокруг поплыли клубы иллюзорного тумана. В самом центре плотного, серовато-белого тумана стоял древний стул с высокой спинкой. На нем восседала таинственная сущность, чей облик был скрыт. Казалось, она смотрела сверху вниз на весь материальный мир. «Господин Шут!» Одри едва не вскрикнула от охватившей ее радости. В следующую секунду она услышала знакомый низкий голос. Я понял. Голос все еще раздавался эхом в ее сознании, но серая пелена уже рассеялась. Перед глазами Одри снова возникли длинные столы, уставленные угощениями и напитками. Ее вновь окружило привычное веселое оживление зала и звон хрусталя. Тревога и неуверенность в ее сердце мгновенно рассеялись. Одри выпрямилась, подняла голову, обвела зал уверенным взглядом и лёгкой, непринуждённой поступью направилась к комнатам отдыха. «Высоко над серой мглой в величественном дворце». Ответив мисс «Справедливость», Клейн задумался, как бы ему передать полученную информацию повешенному. «Пересказать все лично значит разрушить величественный образ». Какая же уважающая себя мистическая сущность станет играть роль обычного посыльного? Он раздумывал в течение нескольких десятков секунд, пока, наконец, его не осенило. Взять голос и образ справедливости из молитвы как проекцию и как бы наложить цензуру, спрятать ее облик рябью и изменить голос, чтобы скрыть личность. Когда все получилось, он протянул руку, слегка коснулся проекции, и непрерывно повторяющаяся световая сцена медленно влилась в багровую звезду, символ повешенного. Беклунд, район Чоуд, собор святого ветра. В одной из скромных и уединенных комнат повешенный Элджер Уилсон сосредоточенно изучал отчеты за последние дни, надеясь уловить хотя бы крошечную зацепку, тоненькую нить, которая приведет его к вице-адмиралу Урагану Цилингосу. Над его правым локтем возвышалась аккуратная стопка бумаги, исписанная искаженными таинственными символами. В тот момент, когда Элджер откинулся назад и потёр уставшие глаза, всё перед его взором вдруг сделалось призрачным. Его окружил густой серо-белый туман. В сердце тумана, уходящего за грань видимости, стоял высокий трон с высокой спинкой, старый, словно вечность. На нём восседала расплывчатая фигура, чей облик невозможно было различить. Господин Шут, едва эта мысль промелькнула у Элджера, как в тумане им появилась ещё одна фигура, смутный силуэт в придворном платье. Она оставалась в молитвенной позе, и тут зазвучал ее голос, повторяя вновь и вновь. На балу, устроенном герцогом Нигеном, я встретила человека и подозреваю в нем Цилингоса. Он принял облик барона Грэмера, его намерения неясны. По ряду мелочей я заметила, что сегодня барон Грэмер отличался от того, каким был раньше. Это заставило меня вспомнить о волшебном артефакте Цилингоса, позволяющем менять внешность. Элджер сперва вздрогнул от неожиданности, но вскоре на его лице отразилась радость. Приложив руку к груди, он склонил голову и произнес: «Хвала вам, господин Шут». Не успел он договорить, как все исчезло. И образы, и звуки, словно их и не было вовсе. Бросив взгляд на письменный стол, где лежали дневники Розелли и материалы его личного расследования, Элджер напрягся, а его зрачки превратились в точки. Он вновь остро ощущал могущество Шута. Это ведь собор Святого Ветра, бывшая резиденция церкви Повелителя Бурь, пусть и тысячу лет назад, и все же верующие до сих пор считают это место святым. Однако господин Шут сумел снизойти сюда без единого звука и принести свое послание. Промолчав с минуту, Элджер собрал бумаги, взял необходимое и устремился к выходу. Он направлялся к одному из кардиналов церкви Повелителя Бурь, архиепископу Беклунда, певцу богов Эрлу Снеку. Для Элджера Уилсона лучшим исходом было бы лично прикончить вице-адмирала урагана Целингоса, Но даже просто убедиться в его смерти — тоже вполне достойный результат. Передав послание «Мисс Справедливости» повешенному, Клейн покинул мистическое пространство над Серым Туманом и вернулся в свою спальню. Он не стал сразу же снимать защитный барьер из духовной силы. Вместо этого он сел за стол, развернул лист бумаги, взял перьевую ручку — И начал писать письмо. «Согласно экстренным сведениям, которые я получил, Цилингос воспользовался способностями пастора и принял облик барона Грэмера, чтобы проникнуть на бал герцога Нигина. Его цель пока остается неясной». Клейн ничуть не опасался, что господин Азик начнет его подозревать или удивиться тому, как человек, находящийся в Тингене, может так быстро узнать о произошедшем в Бэклонде. Ведь в этом мире есть телеграф. «Не уверен, покажется ли это вам интересным, но счёл необходимым поставить вас в известность». Он быстро завершил письмо и сложил лист бумаги. Затем Клейн достал тот самый старинный медный свисток, поднес ко рту, надул щеки и изо всей силы дунул. Гигантский, зловещий и призрачный костяной посланник вновь возник перед ним, все так же возвышаясь в комнате, словно не замечая, как его череп проходит сквозь потолок. Клейн сдержал порыв использовать способности клоуна и не стал превращать письмо в импровизированный сюрикен для метания. Он по-простому, честно, бросил бумагу посланнику. Юноша снова подул в свисток, завершив призыв, собрался с мыслями и еще раз прокрутил все произошедшее в голове. На данный момент это было все, что он мог сделать. Да, теоретически Клейн мог бы воспользоваться ритуалом призыва, взять с собой амулет палящего солнца и лично отправиться в Бэклунд. Но, во-первых, это было слишком опасно. Цилингус ведь избранник ветра, последователь шестой ступени, к тому же владеющий могущественным артефактом кишащий голод. Во-вторых, слишком хлопотно. Амулет сперва пришлось бы перенести в мир над серым туманом, а, в-третьих, это могло бы испортить его образ. Так что он с холодной головой отказался от этой идеи. В целом, ничего критичного. Герцог Нигин — крупнейший аристократ за пределами королевской семьи. один из столпов консервативной партии, сомневаясь, что среди гостей не нашлось влиятельных и могущественных потусторонних. Я бы первый в это не поверил. И Цилингос, пожалуй, тоже. Если бы не принимал этого в расчет, не стал бы так тщательно маскироваться. Раз уж мисс Справедливость заметила все заранее и успела предупредить, узнать и было время подготовиться. Все должно пройти без эксцессов. Интересно, насколько быстры посланники господина Азика? Если они умеют перемещаться через мир духов, он еще может успеть к главному действу. А если они так же медлительны, как у мисс Дейли, то придется потом просто догадываться по газетным статьям, что же там произошло на самом деле. Клейн едва заметно кивнул и пока решил не думать о случившемся. В конце концов, он и так сделал все, что было в его силах.